средда. Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности, кроме прочих, разумеется, ощущений, должно быть ощущение власти или лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Ну, хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целую массу иных благороднейших ощущений, все-таки оно должно крепиться в каждой засчитательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы. И потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый правый суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне. Вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая. А наши мужички будут сидеть и про себя помалчивать. Вон оно, как теперь. захочу, значит, оправдаю, не захочу в самоё сибирь. И вот однако же замечательно теперь, что они не карают, а сплоша оправдывают. Конечно, это тоже пользу не властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону. сантиментальную, что ли, не разберешь, но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно точно все сговорились. Общность направления не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало ни у одних, только крестьян вчерашних, униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора ноблеменов и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет при любопытную тему для размышлений и наводит на многообразные, и, пожалуй, странные иногда догадки. Недавно в одной из наших влиятельнейших газет в очень скромной и очень благонамеренной статейке было мельком проведено Догадка, уж не наклонны ли наши присяжные, как люди, вдруг ни с того, ни с сего ощутившие в себе столько могущества, точно с неба упало. Да ещё после такой м-м вековой приниженности и забитости, не наклонны ли они подсолить вообще властям при всяком удобном случае? Так для игривости, или, так сказать, для контраста с прошедшим прокурором, хоть, например, Догадка не дурная и тоже не лишенная некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить. Просто жаль губить чужую судьбу. Человеки тоже. Русский народ жалостлив. Разрешают иные, как случалось иногда слышать. Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив. И если и нет в нем, так сказать... слабосердости, как в нашем русском народе, то, по крайней мере, гуманность есть. Есть сознание и живое чувство христианского долга к ближнему и, может быть, доведенное до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения, даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не вдруг с неба им столько власти свалилось. Да и самые твердые, сут присяжных, они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили и из жизни вынесли не в виде дара получили. А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займёт своё место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже Ярн ли нет ли, что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Ещё недавно общий гул пошёл у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные. и немедленно возмущаюсь общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестаёт быть частным лицом, а обязан изображать собою мнения страны. Способность быть гражданином это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, oh, и там есть жалостливость приговора, и там принимается во внимание заедающая среда, кажется, любимое теперь учение наше. Но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны степень просвещения ее христианской нравственностью, а степень-то, кажется, довольно высокая. Но зато и весьма часто Тамошний присяжный, скрипя свое сердце, произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякая из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком. И злодейство – злодейством, и что нравственные основы страны все те же крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли. Даже хоть и предположить, слышится мне голос, что крепкие-то ваши основы, то есть христианские, все те же основы, И что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и прочее, как вы наговорили. Хоть и предположить, пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то. Ведь сообразить только что было вчера. Ведь гражданские-то права-то ещё какие на него вдруг как с горы скатились? Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя. Конечно, есть правда в вашем замечании, отвечаю я голосу, несколько повеся нос. Но ведь опять-таки русский народ, русский народ. Позвольте слышится мне другой голос. Вот говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили, но ведь он... не только может быть ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует сверх того, что и получил ты их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Замети Это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров, и что не надо или рано было одарять его, совсем даже напротив. Это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостоин даров таких. И это смиренное, но высокое сознание народное в своей недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест в смирении своем. Народ, смешон. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли в нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет. Тут не одна только жалостливость и слабосердность, как изволите вы насмехаться. Тут сама эта власть страшна. Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческой, над судьбой родных братьев. И пока до растём до вашего гражданства, мы милуем, из страха милуем. Мы сидим присяжными, И, может быть, думаем, сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, мы и милуем. Так ведь это еще, может быть, хорошо, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому, Высшему христианскому в будущем, Чего еще и не знает мир до сих пор. Это отчасти нет. Славянофильский голос. Рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном пред властью, полученную даром и дарованную пока недостойному, уж, конечно, почище догадки о желании подразнить прокурора. Хотя всё-таки эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом. Конечно, принимая её более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор её, но. Но вот что наиболее смущает меня, однако, что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости. Больно дескать очень приговорить человека. Ну и что ж? И уйдите с болью. Правда выше вашей боли. В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз ещё хуже преступника, то тем самым признаёмся и в том, что наполовину виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был Лучше и не стоял бы теперь перед нами. Так вот тут-то и оправдать? Нет, напротив. Именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом, но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Это боль сердечная, которой все теперь так боятся, из которой мы выйдем из залы сюда. И будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим, и сделаем лучшую. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости, чтобы не страдать самому сплошь, опрадовать, и это легко. Ведь я так мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем среда виновата. Дойдем до того по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против среды. Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений. Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках. Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое вполне признавая давление среды и провозгласившее милосердие к согрешившему, ставит однако же нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается. Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном учении о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой Самостоятельность и доводит до мерзлейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь едок табаку, человеку захочется, а денег нет, так убить другого, чтобы достать табаку, понимаете? Развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдание от неудовлетворения своих потребностей, и надо денег для удовлетворения их, так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов. Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то, и так далее. Ведь уже почти раздавались подобные голоса. Да и не почти. Ну... Вы, однако же, слышится мне чей-то язвительный голос, вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете. Это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз плошь из мужиков сидят, и каждый из них за смертный грех почитает пост, а скоронится, вы бы уж прямо обвиняли их в социальных тенденциях. Конечно, конечно. Где же им до среды? То есть, спрошут все, задумаюсь я. Но ведь идеи однако же носятся в воздухе, и идеи есть нечто пронизывающее. Вот она, какой-то извитный голос. А что если наш народ особенно наклонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим положам хоть славянским наклонностям? Что если именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов? Извитный голос хочет ещё громче. Но как ты выделана? Нет, тут с народом пока ещё только фортель, а не философия средит. Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна. Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером, по крайней мере. Положим, народ называет осуждённых несчастными, подаёт им гроши и колочи. Что же хочет он этим сказать? Вот уже, может быть, в продолжении веков христианскую ли правду или правду среди. Именно тут-то и камень преткновения, именно тут и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор святы. Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые. Таких идей много, как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве взятом как целое, пока Эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются до тех пор только и может жить сильнейшую живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, тем менее способен изменить идеи. первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей, идей русского народа и принадлежит название преступления несчастием, преступников несчастными. Идея эта чисто русская, ни в одном европейском народе её не замечалось на западе провозглашают её теперь лишь философы и толковники народ же наш провозгласил её ещё задолго до своих философов и толковников ну из этого не следует что бы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником временно по крайней мере с краю Окончательный смысл и последнее слово останутся без сомнения всегда за ним, но временно может быть иначе. Короче, этим словом несчастные, народ как бы говорит несчастным: вы согрешили и страдаете. Но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте, Может, и хуже бы сделали, будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по строгам с возмездием за преступление ваше, вы приняли тяготу из-за всеобщей беззакония, помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берегите несчастные гроши наши, подаём их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей. согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о среде. Общество скверно, потому и мы скверны. Но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы, сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. И так есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе. Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил. Нет, народ не отрицает преступление и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником, но обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в среду. Верит напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше. Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идеи о несчастье преступника русский народ. Представьте же теперь, что если сам преступник слышит от народа, что он несчастный, сочтёт себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнётся от такого же толкования народ. и назовет его изменою народной правде и вере. Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока. И скажем так, преступник и намеревающийся совершить преступление – это два разные лица, но одной категории. Что же, если, приготовляясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе «Нет». преступления, что назовёт его народ несчастным. Может и назовёт. Без сомнения назовёт народ жалостлив. Да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника, это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное, и заморил в себе совесть. Он только вдвое несчастнее, вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника несчастным, не переставал его считать за преступника». И не было бы у нас сильной беды, как если бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: "Нет, не виновен, ибо нет преступления". Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать, вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю ещё два слова. Я был в каторге и видал преступников, решённых преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. Куражились, впрочем, только из глупеньких, новеньких, и над ними смеялись. Большую частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил, никогда не слыхал я никакого ропота, а о преступлениях своих даже не зябул слух говорить. Случалось, что раздавалось чё-нибудь слово с вызовом и вывертом, и вся каторга как один человек осаживал выскочку. Про это не принято было говорить. Но Верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви, молящихся перед исповедью, прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям, помню их лица. О, поверьте, никто из них не считал себя правым. в душе своей. Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость, но всё-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу. Строгим наказанием, а строгом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Само очищение страданием легче. Легче, говорю вам. чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божью, оставляете его смущённого. Он уходит и думает: э, -э, -э, э, да вот как теперь? Нету строгости, поумели знать, бояться, может, значит, оно можно и в другой раз так же, понятно. Кля был в такой нужде. Как же было не своровать. И неужто вы думаете, что отпуская всех сплошь невиновными или достойными всякого снисхождения вы тем даёте им шанс исправиться станет он вам исправляться какая им беда значит пожалуй ей и невиновен был вовсе вот что он скажет в конце концов сами же вы натолкнёте его на такой вывод главное то что вера в закон и в народную правду расцветается